Глава тридцать И почти сразу же стало значительно холоднее. От мороза в ноздрях у Торока потрескивало. Ресницы слипались от инея. Великий дух предупреждал его. «Поверни назад!» Громким эхом разносился по ущелью. Зато волк на своих мягких лапах ступал совершенно бесшумно. Он в очередной раз обернулся, поджидая Торака. На морде у него было самое безмятежное выражение. Он даже слегка вилял хвостом. Казалось, он прямо-таки рад, что оказался здесь. Задыхаясь, Торок поспешил нагнать его. Тропка была настолько узкой, что идти они могли только один за другим. Даже стоять рядом тут было невозможно. Торок посмотрел вниз и тут же пожалел об этом. Дно ущелья показалось ему до ужаса далеким. Они поднимались все выше. Солнце высветило противоположную сторону ущелья. Его сияние становилось нестерпимым. Лед предательски крошился под ногами. Когда торок ставил ногу слишком близко к краю тропы, лед со звоном сыпался вниз. Несколько раз торок чуть не упал. Впереди шагах в сорока тропа под нависшим скалистым массивом слегка расширялась, но углубление в самой скале было слишком мелким, даже пещерой это назвать было невозможно. Однако эта вмятина в сплошном черном базальте, выступившем здесь наружу, могла пригодиться. Торок несколько приободрился. Он очень надеялся что ему удастся воплотить в жизнь свой план. И тогда... Волк вдруг застыл на месте, глядя вниз, в ущелье. Вся шерсть у него на спине встала дыбом. Стоявшие торчком уши настороженно подрагивали. Прикрыв глаза от солнца, Торок вгляделся в то, что было внизу, но ничего не увидел черные стволы деревьев, покрытые снегом валуны, а задаченный он хотел уже идти дальше. Медведь появился неожиданно, как это всегда делают медведи. Сперва на дне ущелья что-то незаметно шевельнулось, а через мгновение огромный зверь стал виден совершенно отчетливо. Даже с такого расстояния, шагов с 50 60 он все равно выглядел невероятно громадным. Торок так и замер. Он словно прирос к земле, а медведь покачивался из стороны в сторону, стараясь уловить его запах. Но не смог. Торок был слишком высоко, а медведь не знал, что он там. Потом зверь повернулся и пошел по дно ущелья. К лесу. Теперь Тороку предстояло нечто совсем уж немыслимое. Он должен был подманить медведя. Существовал только один способ сделать это: Торок стянул рукавицы, подышал на пальцы, чтобы немного их отогреть, отвязал мешочек из вороновой кожи, распутал прятки волос, которыми был обвязан коробок из рябиновой коры, открыл его и на него уставились все три части нануака — глаза реки, каменный зуб и светильник. Волк издал тихое рычание, похожее на стон. Торок облизнул потрескавшиеся от холода губы. Из своего мешочка со снадобьями он вытащил приготовленную рен берестяную коробочку, вытряхнул в капюшон парки, очищающие травы, и достал из коробка то, что Рен готовила для него всю ночь. Это была крошечная плетенка из жесткой узловатой травы. Плетение было настолько плотным, что сквозь него не должно было быть видно даже сияние глаз реки. Во всяком случае, Торок бы точно не смог его увидеть, зато его мог увидеть или почувствовать медведь. «Осторожно!» Стараясь не прикасаться к нануаку голыми руками, Торок переложил в плетенку светильник, каменные зубы, глаза реки, старательно затянул горлышко и повесил плетенку на шею. И сразу даже сквозь парку почувствовал тяжесть незащищенного нануака. Глаза оволка поблескали дрожащим золотистым светом. В них отражался нануак значит если его видит волк увидит и медведь на это торек и рассчитывал он повернулся к медведю лицом тот без малейших усилий шел по глубокому снегу лежавшему на дне ущелья вот он сказал торок медведю стараясь говорить тихо чтобы не рассердить великого духа то что так тебе нужно вместилище самый светлый из всех тех светлых душ, которые ты так сильно ненавидишь и мечтаешь навсегда стереть с лица земли. Ну, иди же ко мне и возьми его, если сможешь. Медведь замер. Дрожь пробежала по его массивным плечам. Огромная башка качнулась, повернулась, и медведь двинулся к тороку. А Торока охватило какое-то яростное возбуждение. Это чудовище убило его отца, и сам он все время вынужден был убегать, скрываться. Но теперь он больше уж никуда не побежит и не отступит. Теперь он готов сразиться со своим врагом. Медведь двигался гораздо быстрее, чем это могло показаться с первого взгляда. Вскоре он был уже прямо под Тороком. Он шел на задних лапах, как человек, и Торок, даже находясь шагов на пятьдесят выше него, видел его так отчетливо, словно мог протянуть руку и коснуться этой страшной оскаленной морды. Медведь смотрел ему прямо в глаза, и Торок на мгновение забыл обо всем, о великом духе, о клятве данной отцу, о том, что стоит на обледенелой горной тропе. Он снова был в лесу, и из разрушенного шалаша вслед ему несся дикий крик отца «Торак! Беги!». Но бежать Торак не мог. Он не мог даже пошевелиться, хотя ему очень хотелось убежать. Он знал, что нужно бежать бежать по тропе до того углубления в базальтовой скале, нависшей над ущельем. Но не мог. Этот злой дух высасывал из него волю, мужество, заставлял его склоняться все ниже, ниже. Волк зарычал и оскалился. И торок пришел в себя, спотыкаясь, Он побрел по тропе, все время видя перед собой страшные колдовские глаза с зеленоватым ободком. Смотреть в эти глаза было все равно, что смотреть долго на солнце. Они навсегда запечатлевались в его мозгу. Он услыхал треск ломающегося льда. Это медведь, цепляясь когтями, взбирался по почти отвесной стене ущелья. Тороку показалось, что взбирается он с невероятной легкостью. Теперь вся надежда на то углубление в скале, и надо успеть до него добраться. Волк побежал дальше по тропе. Торок, спеша за ним, поскользнулся и упал на одно колено. С трудом поднялся и, не удержавшись, посмотрел вниз и вздрогнул, увидев, что медведь уже преодолел примерно треть подъема. Торок бросился бежать, охваченный ужасом без конца спотыкаясь. Добежав до базальтовой скалы, он забился в углубление, с трудом переводя дыхание. Теперь нужно было попытаться до конца воплотить в жизнь свой план, призвать на помощь великого духа. Торок заставил себя выпрямиться в полный рост и набрать полную грудь воздуха. Потом он откинул назад голову и завыл. Волк присоединился к нему. Их пронзительный призыв наполнил звуками все ущелье. Эхо металось по нему, долетая до самых дальних гор. — О, великий дух! — Поволчий молил Торак, Я принес тебе твой нануак. Слышишь ли ты меня? Услышь! Пошли свою силу, чтобы сокрушить медведя. Это порождение зла и спасти лес. Снизу доносился треск льда. Медведь подбирался все ближе. Камни с грохотом скатывались из-под его лап на дно ущелья. А торок все выл и выл, пока не заболела грудь. «О, великий дух, услышь мою мольбу!» Но ничего не происходило, и торок умолк. Ужас ледяной волной окатил его. Великий дух не ответил на его просьбу, и медведь вот-вот схватит его. И вдруг он понял, что волк тоже перестал выть. «Всегда сперва посмотри, что у тебя сзади, торок!» Он резко обернулся и успел заметить, как Хорд метнул в него свой топор.